Глава вторая. Вейши. Эй, ты как здесь оказался? Вейши открыл глаза, и в них ударило буйством красного и оранжевого, запахло травой, землёй и родниковой водой. Он не чувствовал тела, в голове шумело, в глазах снова начало темнеть, но остатки сознания подсказали, что он должен быть сейчас у города Минесей. и заснул, потому что пропустил ментальный удар и сейчас снова засыпает, засыпает. Девочка позвал он через силу: "Говори со мной, пожалуйста, говори". Какой вежливый, раздалось обиженное, но шум в голове сразу стал меньше. Как бросать меня здесь так ничего, как появляться без спросу тоже ничего. Кстати, ты почему такой вялый? Меня усыпили, буркнул Вайши, старательно моргая. Девчонка беленькая, кудрявая, с лицом сердечком, сидела на суку и болтала босыми ногами. Взгляд у неё был пресердитый. Ты ты не дашь мне воды. Она же не настоящая, фыркнула Каролина Рудлок. Она создана моей волей, еле ворочая языком объяснил наследник. Она мне поможет. Пожалуйста, принеси её мне. Я так хочу пить. Девочка юноте, обиженно взиравшая на него сверху, как-то внезапно смягчилась и соскочила с дерева набрала в сложенные ладони воды поднесла ему и Вэй понял, что он здесь в виде тигра, потому что попить не вышло, пришлось лакать ещё попросил он и говори, пожалуйста. Зачем, поинтересовалась принцесса, снова набирая воды. Шёлковая длинная пижама переливалась всеми цветами радуги. Ты раньше не сильно-то любил, когда я говорю, Так я не засну. Веки то и дело смыкались, встать он не мог, лежал на боку, клонясь вправо. А что тебе рассказать? пожала она плечами, поднося к его морде ладони. Он вяло стал пить, и Каролина, стоило ему закончить, тут же пошла к ручью. Как ты выбралась в прошлый раз? Это была первая мысль, которая пришла в тяжёлую голову. Мне жаль, что я оставил тебя тут одну. А, я от тебя ничего другого и не ожидала. Она расстроена махнула рукой. Я уже поняла, ты свои дела и чувства считаешь важнее, чем чужие. Вы рыкнул и от слабости чуть снова не ушёл в темноту, повалившись на бок. Лежи, лежи, тут же испуганно заворковала над ним девочка. Не переживай только. На попе ещё. Я быстро выбралась на самом деле. Сначала испугалась, потом разозлилась, ведь захотела проснуться. Представила себе дверь, такую же, как её делал ты, и вышла в неё. Я поступил недостойно, признал в ошиб, закончив плакать. Разговоры вода постепенно возвращали ему силы, но недостаточно, слишком медленно, а где-то там шли бои, дед собирался встретить смерть. Я буду тебе должен за это, девочка. Ты головой что ли ударился? подозрительно спросила она, снова направляясь к ручью. Ты мне, кстати, уже должен амулет, помнишь? Ты правда сделаешь так, чтобы я могла хотя бы на несколько дней уходить из вашего дворца? Сделаю. Вы и постарался пошевелиться, чтобы самому доползти до ручья, но лапы лишь слабо дёрнулись. Только завершу важное дело, Каролина. Говори ещё, пожалуйста. Она явно повеселела, протягивая ему руки, но тут же нахмурилась. Слушай, Вейши, помнишь ты говорил, что у тебя есть три невесты? Помню, неохотно ответил он. Если честно, сейчас он едва вспомнил их имена. — А почему тогда папа говорит, что меня хотят выдать за тебя замуж и чтобы я была на страже? Это правда? Вей прикрыл глаза, продолжая пить. Не вовремя почтенный отец принцессы решил посвящать ее во взрослые дела. И не вовремя речь между ними с принцессой зашла об этом. Но какая разница, о чем говорить, чтобы прийти в себя? А раз уж вопрос задан... то нужно пользоваться этим и решать свои задачи. Ты ведь продлог, сказал он со всей дипломатичностью ши и потряс головой, отгоняя сон, зная, что у всех правящих семей с детства продумываются браки. Но я не хочу замуж за тебя, возмутилась она. Я вообще замуж не хочу. Я хочу, когда война закончится, я о свой удар, жить в разных странах, рисовать. Да и ты разве хочешь жениться на мне? Вы облизнулся и заговорил, тщательно подбирая слова. Скажу честно, девочка, политически это было бы выгодно. Ты вырастешь красавицей, ты сейчас как бутон редкой красоты и станешь достойным украшением наших садов. Родлоги плодовиты, у твоей матери ты шестая, значит и ты можешь стать матерью многим ши. Горячая кровь недостаток, но он убирается хорошим воспитанием. Ты талантлива, чувствуешь красоту, в предках у тебя достойные юноши, значит, и народ тебя примет как свою. Но у меня будут три жены к тому времени, как ты вырастешь. Разве достойно тебя быть четвёртой? Принцесса очень легко поддалась на эту несложную манипуляцию. Нет, конечно, она высунула язык, как будто ей было ужасно кисло и противно, но глаза смеялись. Поэтому тебя никто не заставит, если ты не захочешь. Конечно, не захочу, фыркнула она со смешливым ужасом. Четвёртой женой, да даже первой из четырёх. Это же кошмар какой-то. Ты, конечно, хорошо рисуешь, Вэй. И она наклонилась к нему, чтобы доверительно сообщить. Но ты такой вредина. А можешь пообещать, что откажешься, если тебя будут заставлять? Не знала пока маленькая Рудлок, что такое лазейки, а в этой формулировке их было много. Конечно, ответил Ши легко. И принцесса, посветлев лицом, снова побежала к ручью. Но тебя могут до совершеннолетия попробовать обручить с кем-то другим, если я откажусь. Она резко развернулась. Без моего согласия они не станут. Если понадобится политический союз, станут. Пожало он плечами и нанёс нужный удар. Оставили же тебя в пьянтани, хотя ты не хотела. Младшая рудлок снова потускнела. Плечи её опустились. Она подошла к тигру, опустилась перед ним на колени, протягивая ладони с водой. "Тогда что же делать?" тихо спросила она. Она говорила так доверчиво, что ему на мгновение стало не по себе, но дед чётко высказал свою волю, и нужно было исполнить её хотя бы частично. Свадьбы всё равно не будет, потому что невеста не захочет, но нужно выиграть время, война закончится, дед спасётся, и вы его переупрямите. Главное успеть, пока сил в него только поддерживать этот разговор, чтобы не засыпать. Я, конечно, не хочу этого, но ты очень помогаешь мне, и я могу тебе помочь, сказал Вэй, словно не ехитя, выпил воду. Мы можем обручиться до твоего совершеннолетия, а затем, когда ты выйдешь из-под опеки старшей сестры и отца, откажешься от брака. Я обещаю, что не буду принуждать тебя. Каролина смотрела на него серьёзно и настороженно, и ейish хотелось закрыть лапы глаза и опустить взгляд, но он не стал. "Хорошо", протянула она наконец. "Договорились". Принцесса тряхнула кудрями, словно отгоняя подозрение, подбежала к ручью и затараторила: "Ой, меня же твоя тётя научила медитировать. Теперь я могу сюда и днём заглядывать". Речь её тоже журчала, как ручеёк. "Тётя у тебя прикольная". «Льюн-линь?» Вэйши и так изумился, вспоминая холодную и стройную тетушку, которая даже дышала гармонично, что сумел перекатиться на другой бок. «А когда никто не видит?» — махнула рукой Каролина, проливая воду, и тут же засуетилась. «Сейчас, сейчас, снова наберу. Понимаешь, она сказала, что я всех вижу, какие они есть, и ее, поэтому со мной нет смысла носить маску. И тебя». Она подсунула ему под морду ладоней. Ты грустный и резкий, но хороший. Вы закатил глаза и глухо рыкнул. Он понимал, что всё делает правильно, но всё равно доверчивость и открытость младшей рудлок заставляли сердце недовольно ныть. Что? возмутилась девочка юноте. Ты сам попросил меня говорить. Верно, пробурчал Вайши. Не сердись. Дай ещё воды. Принцесса с прищуром посмотрела на него и приложила мокрую ладонь к тигриному лбу. Ты всё же какой-то не такой. Заболел? спросила она неуверенно и поднялась. Слишком вежливый, сам на себя не похож. Не разу не сказал, что я тебе надоела. Помогаешь вон, кто тебя усыпил? спросила она уже от ручья. Дед, ответил он тяжело. Он не хотел говорить, но это было нужно, чтобы не спать. Он может погибнуть. Ох! Глаза её широко распахнулись, и в них не было ни проблеска воспоминаний. Его нужно спасать, да? Как ты это сделаешь? Для начала мне нужно прийти в себя здесь. Вэй помотал головой, а для этого нужна вода из моей ментальной энергии, а затем надо проснуться там, где я сплю сейчас. Хорошо, что наша привязка притянула меня к тебе. Если бы не она, я бы не очнулся ещё несколько дней. На самом деле, я тоже рада тебя видеть, пробормотала Каролина. Я скучаю по тафи и храму, и дедушке Амфату и Четвери, и нашим рисункам. А ты? Вы благоразумно не стал отвечать и продолжил локать из её рук. И вдруг он осознал, что ему приятно её видеть, и даже голос нынче не раздражал, а звонкой нитью вытягивал из сна. Тебе бы подошло имя Кея, звонкий ручеёк, проговорил он, облизываясь. Твоё имя грубое, совсем тебе не подходит. Девочка выпрямилась и очень уверенно ответила: "Вот теперь я вижу, что это и мне нравится моё имя, и это ты, грубый, а не оно". Она задумалась и милостиво разрешила: "Хотя, можешь звать меня Кея, если тебе сложно его выговорить. Слушай, она посмотрела на руки, мне надоело бегать туда-сюда. Тут же всё создано твоим воображением. Может, тебе траву поесть или землю, или могу коры принести погрызть? Какая тебе разница?" Они же все из одного вещества. Траву можно и выклацнул зубами, срезая несколько травинок, а землю не выйдет. Почему? Потому что мы существуем в наших ощущениях, которые моделирует мозг, исходя из сенсорного опыта или нашей памяти. Для нас земля и камни несъедобны. Мозг это знает, его не обмануть. Тогда она шагнула в бок, склонилась и попыталась поднять тигра, обхватив под живот. Да вставай же, Ты не можешь быть тяжелым, ты воображаемый. Вставай и иди сам к ручью. — Я не могу, — проворчал Вэйши, пытался уже. — Еще попытайся, — пропахтела она. — Ну, давай же, вперед, киса! Он старался, и девочка-ручеек старалась тоже. Но сон, был отступивший, снова стал сжимать голову тисками, и Вэй, едва приподнявшись, повалился обратно, чуть не прижав с собой отскочившую принцессу. Она подползла к нему, так же тяжело дыша, как и он, прислонилась спиной к боку. "Не понимаю", сказала с удивлением. "Ведь всего этого не существует. Почему же ты такой тяжёлый?" "Всё по тому же", объяснил Вей, чувствуя, как ходят его бока. "Ты знаешь, что тигр тяжёлый, поэтому я тяжёлый. И я знаю, себя не обмануть". "Но ты же как-то создал этот лес и ручей из ничего", непонимающе проговорила принцесса. Значит, можешь менять или превратись, ну хотя бы в кролика. Я тебя отнесу. Сил нет, буркнул Вей. Не меняться, не менять это лакуна, создана моим воображением и существует в нашем общем ментальном пространстве. Чтобы её изменить, нужны усилия, а мой мозг сейчас подавлен, ментальные способности блокированы. Каролина вдруг захлопала в ладоши и поднялась. Но мой-то нет, радостно сказала она. А пространство наше обще вы посмотрел на неё, чувствуя себя совершенно по-дурацки, что не додумался сам. Девочка Кея пальцем по земле начертила ручейку новое русло прямо к морде наследника, закрыла глаза, и Вей даже не ожидал, что получится так быстро, но голубая, словно нарисованная краской вода мигом поменяла направление и потекла к нему. Старое русло на глазах поднималось, зарастало травой. Когда принцесса открыла глаза, Вейши пил, быстро, старательно, чувствуя, как истончаются дедовы запреты на сознании, как становится легче дышать и думать. Он уже ощущал связь со своим телом, и совсем немного оставалось до того момента, когда можно будет к нему прорваться. — Ой, меня кажется, будет! — девочка закрутила головой, мгновенно истончаясь в дымку. — Утро, что ли? Вейзер рычал, прыгая в ручей и давясь водой. Слишком долго спит, долго. Ты там осторожнее. Кей ручейка уже не было видно, лишь голос звонко звучал среди берёз. Пусть тебя всё удаётся, войди. Войшёл и проснулся в темноте под шатром, образованным ветвями плакучей ивы. По листьям шуршал слабый дождь, и в убежище просачивались струйки воды. Сонные путы уходили неохотно, но разум был чист. Вдалике глухо загрохотало, но это был не гром, работала артиллерия. Вы пошевелился, разминая затекшее тело, и тут же на всякий случай поставил на себя с десяток ментальных щитов, чтобы точно не прорвались к нему дедовы посланники, а затем высунул нос из своего убежища. Гроза уходила куда-то вправо, оставляя рваные дождевые облака. Река казалась шершавой из-за мороси, На востоке светлой полосой занимался рассвет. Вей встряхнулся. В видениях Каролины Рудлок дед погибал утром, под дождем, но стихии, пусть ослабевшие, текли привычно неспешно, а смерть потомка Ши должна была всколыхнуть их, как камень, брошенный в тихий пруд. Поэтому время еще оставалось. Наследник в три прыжка достиг воды, чтобы попить, а затем прыгнул на мост и понесся туда, откуда раздавались взрывы. Утро, 1 мая. Поля у портала превратились в кровавое месиво, в котором перемолотыми лежали елоу-винцы и иномиряне, инсектоиды и невячи. Артиллерия больше не стреляла от удара, своих бы погибло не меньше, чем чужих. Подкрепление, вышедшее к иномирянам, рассекло армию на несколько частей и пыталось уничтожить их по отдельности. Бои за ночь и утро растянулись по местности на десятки километров. Нескоим тысячам солдат Елоу Виня пришлось даже отступать к горам в капкан, в который ранее хотели загнать врагов. У бойцов заканчивались боеприпасы, и только благодаря гвардейцам императора и помощи боевых магов удавалось стеснить и намеренно обратно к порталу, уничтожать огромных тхау-хонгов и раньяров и не позволять окончательно рассыпаться обороне. Но больше из портала отрядов не появлялось, и на Миряне действительно вывели на бой все свои силы. Гвардейцы императора переламывали ход битвы то тут, то там, но стоило появиться неуязвимому стерику в чёрных доспехах, как их преимущество терялось. Елоу Винцы уже поняли, что это командующий Мирянами, главная угроза, и пытались остановить его. Но старик был окружен тхонорами на аухонгах и десятками чудовищ-невидши, которые двигались с ним как единый организм, а его ментальная мощь растекалась на сотни метров вокруг, останавливая и магов, и простых солдат, и гвардейцев. А тех, кто ухитрялся не потерять сознание, прорваться к нему, разрывали инсекта люди, убивали норы и свиты, или сам старик обогрел меч кровью. Инсекто-люди защищали его, становясь на пути дальнего заклинания или выстрела, и безжалостно, как термиты, выкашивали всех, кто попадался у них на пути. К старику то и дело прилетали вестники на раньярах, оповещая о ходе боя, и жестокие разноцветные глаза светились торжеством от добрых новостей. Рядом с ним было много нежити, но ещё больше было разделено на отряды по 50-100 тварей и под предводительством норов отправлено в разные стороны гигантского поля битвы. В лесах им противостояли маги лесоя, продавливающие врагов обратно к порталу, у портала гвардейцы, усиленные равновестниками. Пусть с огромными потерями, медленно, трудно, но тварей уничтожали. Однако к могучему старику-менталисту и его отряду не мог подобраться никто. Идхиркас не привык торжествовать до тех пор, пока голова последнего врага не будет посажена на кол, а тело скормлено унгом, но лезвие проходили сквозь врагов как нож по изнеженной плоти, и это приносило ему удовольствие. Противник смог удивить бойцами невиданной мощи, которые в одиночку стоили целого отряда, были и быстрее, и сильнее, чем наивчи, но и эти войны были против него, что дети против бога войны. Однако они могли нанести армии тяжёлый урон, и император теперь намеренно охотился на них, вынуждая нападать. Вот и сейчас наивчи взяли в кольцо молодого бойца, ухитрившегося не пасть под ментальным давлением. Он двигался невероятно быстро, сражался как самка тхао-хонга за свою кладку, рассекая инсектоидов. Питхерка даже восхищённо причмокнул, прежде чем скрутить волю воина и поманить его к себе. Он мой, и ищите себе добычу попроще, велел он своим охранникам, и новички рванулись от него в стороны, спеша найти ещё свежей крови, ещё мяса. Молодой боец со странными фиолетовыми глазами и золотистой кожей дрожал всем телом, стараясь освободиться от силы, завладевшей его сознанием, но двиглся вперёд, и Итхеркас, не спешиваясь, снёс ему голову клинком, с удовольствием ощутив, как брызнула на лицо кровь. Мой повелитель, в 3000 шагах от тебя идёт бой с магами противника, крикнул сверху свизной на Раньяре. Я буду там. Громко ответил Итхеркас: "Лети и скажи, что помощь идёт. Пора было разобраться и с магами". Император тронул поводья, отдавая мысленный приказ Невиче вернуться, и тёмные тела потянулись к нему со всех сторон. Но не успела Ухонг сделать и 30 шагов, как и люди, и инсектоиды впереди стали расступаться по веной неизвестной силе, а ещё через некоторое время навстречу ему вышел странный зверь. Огромный, с расчерченной чёрными полосами шкурой, сияющий золотистой дымкой, с янтарными разумными глазами. Зверь был непростой. Он шагал вперёд, и невыче отползали от него прочь, а то и замирали, или бились в судорогах. Он шагал вперёд, и император чувствовал то, что не ощущал никогда, как его ментальное поле складывается, продавливается. Непростой был зверь, нет. Верно один из местных колдунов в шкуре зверя. Но Итхиркас не боялся. Он много зверей насадил на копья, были среди них и побольше, и пострашнее. В груди его разливалось предвкушение. Хорошая шкура мне на трон, крикнул он с усмешкой на одном из языков этого мира. Зверь рыкнул и виски императора Лортаха сдавило, пока не ударом, нет, всего лишь пробой удара. в рычании послышалась и ответная, непривычная Итхеркасу насмешка и ещё более непривычное снисхождение. Очертания колдуна стали меняться, и перед императором встал величественный и седой старик в золотистых одеждах. Пока он менялся, давление его разума снизилось, и тут же бросились на противника со всех сторон невичи. Однако Колдун выставил ладонь вперёд, и верные охранники императора Лортаха повалились на землю корчась, как корчились до этого его противники. Не трожьте его, он мой, велел Итхирка с удовольствием спешиваясь. Наконец-то достойный противник. Ты силён, Колдун, проговорил он, складывая меч в ножны. Но я сильнее. Я не оставляю врагов рядом, но мне нравится твоя сила. Поклонись мне, служи мне. И я подарю тебе жизнь. Руки твои обогрены кровью моих людей, певуче сказал Колдон на странном языке, который Итхеркас воспринимал с трудом. Ты пришёл на мою землю и привёл создания, которые не должны существовать. Он выставил руки вперёд, и с каждым словом на плечи императора Лортаха словно ложилась по каменной плите. Я Ши, правитель этой страны. И мы не кланяемся никому, кроме своих богов. Ментальная защита Итхеркаса дрогнула, прорвались ближе к нему воины противника, и вокруг началась рукопашная. Император Лортаха поднял руки, нанося ответный удар, отражая давление, которое замедляло мысли, заставляло голову болеть, а кровь пульсировать в висках. Колдон побледнел, ударил в ответ и по грязи от поединщиков покатились в волны, сбивая бойцов и инсектоидов на землю. Приходя в себя, они снова бросались друг на друга. То и дело, в одного или другого из стариков летели стрелы и пули. Кто-то из магов запустил в Эдхиркаса ледяные лезвия. Но ничто не могло преодолеть ментальное поле гигантской плотности, которое заставляло землю дрожать, будто по ней били, как по большому барабану, а капли грязи подпрыгивать». В небесах, пойманные мощью двух менталистов, кружились над ними раньяры и птицы. — Ты очень силен, — проскрежетал император Лортаха. — Но ты видишь, что я сильнее. У противника Ши глаза наливались кровью, лопались сосуды, но лицо его было безмятежно. Однако давил он так, что голову Итхеркаса словно прошивало раскаленными шипами и в землю вжимало, словно на него навалилась гора, и душила, перекрывая кислород. «Скоро твоих богов не будет. За мной придут мои боги, и ты будешь либо мертв, либо послушан. Поклонись им, поклонись мне, правитель Ши, и я посажу тебя за один стол с собой и буду почитать, как брата». Он говорил, а сам искал точку удара, слабость. Ждал, пока отвлечется Ши, дрогнет от боли. Но старик в золотом одеянии, Умел терпеть боль не хуже, чем самый Тхиркас, жестокий сын жестокого отца. «Ши не садятся за стол с врагами!» Просипел противник и снова ударил. И Тхиркас, уже ощущая этот удар, чувствуя, как течет из носа и глаз кровь, собрал всю свою мощь, всю ненависть и любовь к войне и послал их в ответ. Столкнулись две похожие силы из разных миров — И от разошедшейся волны поле затихло. Падали в жидкую грязь с небес оглушённые раньяры с овсадниками, обрызгивая поединщиков. Валились люди и охонги, пятились и кувыркались огромные тхау-хонги. Врата в нижний мир затрепетали, погасли на мгновение, но снова налились силой. Зашумел лес на востоке, стволы там сгибались как соломинки. Но противники не видели этого. они не отводили взглядов, а ментальные удары, заставляющие каждого вздрагивать, заливаться кровью, следовали один за другим. Ничто не могло отвлечь их, но в этот момент один из упавших рьяров дёрнулся в агонии, перекатившись и почти задев длинным крылом правителя Ши. Ханши легко, как молодая ива, не разрывая контакт, уклонился, иначе стрекозас несла бы его в Это заняло долю секунды, взмах ресницы, но Итхеркасу оказалось достаточно крошечного снижения концентрации. Он ударил, когда противник уже почти выпрямился, и правитель ши рухнул на спину, выгибаясь и беззвучно сжимая длинными пальцами голову, которая словно горела изнутри. Он перевернулся на живот, сел исподняться, скорчился, и судорога снова бросила его на спину. Из рата у него текла кровь, смешиваясь с дождём, попадая на золотые одежды. Случай помогает сильнейшим, но я окажу тебе честь и убью тебя клинком, прохрипел Итхир Кас, вытаскивая меч. Противник всё ещё боролся, но император Лортаха не давал ему шанса и давил всё сильнее. "Запомни", выкрикнул он в лицо, залитое кровью. Ты принимаешь смерть от нового правителя этого мира. Меч опустился, пробивая грудь Ши, но в этот момент Итхиркасса сбили с ног, вгрызаясь в плечо, и меч вильнул, оставаясь в ране. "Нет!" прошептал старик в золотых одеждах. Император Лортаха успела отвернуться прочь безумца, каким-то чудом сумевшего устоять в поле ментального боя. По грязи среди застывших нявидшей покатился еще один зверь, только золотая полосатая шкура его отдавала красным. Из плеча Идхиркаса текла кровь, рука немела. Зверь, кувыркнувшись, превратился в юношу с горящим янтарем взглядом, развернулся, приседая, и прыгнул, занося клинок над врагом. — Щенок! — прошипел Идхиркас, встречаясь с ним взглядом в полете — Молодой Колдун рухнул, словно наткнувшись на стену, заскрёб ногтями по грязи, пытаясь схватить отлетевший клинок. Он на удивление пытался противостоять давлению, и старик Ши ещё не сдох, хотя должен был уже, и теперь на императора Лорда ходовили с двух сторон. Но куда им было победить его мальчишки и почти дохлому старцу? Твой сынок Спросил Итхерка, ставя ногу на спину юному бойцу, поднимая его голову за волосы и представляя к шее нож раненной рукой. Старик молчал, перекатившись на бок, сжимая меч, торчащий из груди, но глаза у него наливались тем же янтарём, и земля странно подрагивала в такт его тяжёлому дыханию. И всё это время он давил, не сдаваясь, не пытаясь отступить, хотя ему должно было быть невыносимо больно. Мальчишка вдруг дёрнулся назад, и Итхиркас на секунду отвёл взгляд от старика, и когда снова посмотрел, ши легко дунул на ладонь с горстью своей крови, и с неё сорвалась золотисто-фиолетовая птаха, бросившись на императора Лортаха. Он отклонился, но этого хватило мальчишке, чтобы кувернуться прочь. Итхиркас успел дёрнуть кинжалом, но подвела раненная рука, и тот скользнул под длинной серьге, не причинив вреда. А император только успел увидеть горящий ненавистью глаза, как щенок из какой-то невероятной позиции, продолжая ковырок спиной к нему, выдернул из петель на поясе два ножа и обеими руками бросил их, а затем в движении с удивительной лёгкостью ещё три, один за другим, и только потом был отшвырнут ментальным ударом Итхеркаса. Император Лортаха увернулся, качнулся к умирающему старику Тот улыбался. Пророчества бывают неточны. Я уйду не один, прошептал он на своём певучем языке. Итхирказ хотел проклясть его, но из горла вырвалось бульканье. Он поднял руку, из шеи, из щели над доспехом, пронзив гортань, торчал короткий нож. Кровь, горячая и красная, окрасила его руки. Просвистел ещё нож, воткнувшийся ему в глазницу, пронзив мозг. Император упал, но он был закалённым бойцом, и гаснущим сознанием успел послать своим невиччи ментальный приказ убить обоих колдунов, а воинам, всем, кто мог его услышать, не останавливаться и резать врагов, готовя мир к приходу богов. Он умер, чувствуя вкус своей крови, такой же, как вкус крови каждого, кого он убил, а в ушах его звучал каркающий смех старухи Индерин. Вэй Ши увидел, как к деду его, и к нему поползли, преодолевая слабеющее ментальное сопротивление, десятки чудовищ. Хань Ши смотрел на внука неподвижным взглядом и улыбался, но Вэй чувствовал, как из последних сил он держит врага, не позволяя приблизиться. Наследник поднялся, стряхивая с себя слабость, метнулась к нему в ладонь птаха-равновесник. Духи не имели силы вселяться в тела Ши. Но они могли помочь иначе, и Вэй прижал её к клинку. Тот засиял фиолетовым, становясь острее и крепче, и Вэйshire бросился на упорямо ползущих к деду чудовищ. Он резал и колол, вертелся как смерч и чувствовал ритмичное, замедляющееся дыхание старика. Стихии вокруг вздрагивали с каждым его вдохом. Вей, покрытый слизью и ранами, оглушённый визгом тварей, шаг за шагом приближался к нему, но их становилось всё больше, а сила Ханши и Тайла утекала капля за каплей. Невичи, бросаясь на клинок, смыкали кольцо, и Вей дрался уже над дедом, когда строй чудовищ полыхнул жаром, белым огнём и тут же рассыпался пеплом. За их спинами стоял маг с пылающими кистями рук. Вейши узнал только по молодевшего лесоя, которого знал, сколько себя помнил. Несколько гвардейцев окружили их троих, отбивая атаки снова подобравшихся тварей. "Лесой!" крикнул Вейши, падая на колени рядом с дедом. "Помоги ему". Мак остановился в пяти шагах, склонив голову и не пытаясь помочь. Ханши, белый как полотно, смотрел на него с улыбкой. Для меня было честью дружить с тобой, великий, прошептал он. Иди, ты нужнее там, где бой. Для меня было честью дружить с тобой, мой император, вторил Маккат, отступая. Мы встретимся в посмертии. Остановись, Лесой, и помоги ему, приказал Вейши дрожащим от ярости голосом. Макка обернулся, вновь склонил голову. Прости, янтарный, но твой дед Всё ещё мой император и ещё жив, и его приказ был другим. Уходи, неожиданно громко произнёс Ханши, и Мак, печально взглянув на Вэя, расставил руки и унёсся туда, где кипела битва. Гвардейцы отбивали атаки невиччи, твари наседали. Ты можешь остановить их силой мысли, прошептал Ханши, у тебя достаточно для этого мощи, мой мальчик. — Дедушка, — забормотал Вэй, хватаясь за окровавленные ладони, — мне об этом сейчас нужно думать. Я вытащу меч, заставь кровь остановиться, дед. Император улыбнулся. — Ты смелый и сильный мальчик, мой Вэй-ши, — шепнул он. — Непослушный, но это тоже ты. — Дедушка, — в отчаянии простонал Вэй, не понимая, почему дед медлит. Глаза жгло, горло свело болью. Разве ты ещё не понял про сепел император, старый тигр, белые кости. Врак ли тебя сокрушит, ты ли его сокрушишь? Смерти врата откроешь, смертью оплатишь, один уйдёшь, в грязь падёшь, понимаешь? Но пророчество не обязано сбываться. почти крикнул Вэйши, по щекам его потекли слёзы, будто в 3 года, когда он вдруг потерялся в большом саду, остался совсем один. Ты должен жить, нужно закрыть портал, нужно воевать, сражаться. Останови кровь, дед. Я прожил долгую жизнь и умираю достойной смертью, прошептал Ханши. Слёзы капали на белые волосы деда, на окровавленное лицо. Я впервые после неудачной инициации вижу, как ты плачешь. Ханши поднял руку и погладил внука по щеке. Теперь я знаю, что вырастил достойного человека. Ты всё сделаешь правильно, Вэйши. Всё исправишь. На губах его пузырилась кровь. Вокруг хрипели и визжали умирающие невячи, кричали люди. Вей рыдал, прижимая руки к груди деда и стараясь сам заговорить кровь, остановить её. "Не плачь, мой мальчик", ласково и устало попросил Ханши. "Лучше помоги мне. Вынь у меня из груди эту железяку и отнеси меня к порталу. Несколько минут я ещё продержу своё сердце. Ты закроешь переход?" спросил Вейши, вытирая щёки. Он поднял деда, удивительно лёгкого, на руки и пошагал к порталу, который оказался совсем рядом, в нескольких сотнях шагов. Гвардейцы последовали за ними, защищая от нападения со спины. "Нет", покачал головой Ханши. "Портал должен оставаться открытым, а я должен умереть. Только так Тура ослабнет достаточно, а порталы укрепятся настолько, чтобы пропустить господина чёрной стихии обратно я велел твоему отцу не короноваться пока не вернётся великий ворон и не закрывать портал в случае моей смерти тогда зачем сепла проговорил вайши навстречу им выскочил охонг без всадника заревещал и наследник как-то просто без напряжения отшёрнул его вы ощущал будто от него Веером расходится стихия, заставляя и врагов, и своих воинов отступать в сторону, освобождая ему с дедом путь. С двух сторон к ним начали присоединяться еще гвардейцы, словно почетный караул, защищающий от нападения. Дед молчал до самого портала, прикрыв глаза и контролируя дыхание. Кровь из раны на груди не текла, но в легких у него клокотало, и губы по-прежнему окрашивались алом. И только когда вы положил его туда, где уже начиналась дымка перехода, заговорил. Портал должен остаться открытым, но я не хочу, чтобы жители провинции Сейсянь жили в страхе, а мы ждали, когда отсюда потекут ещё орды врагов. Нам предстоит долгая работа, уничтожить тех, кто уже здесь. Портал останется открытым, Но через него без нашей воли не пройдёт никто, кроме богов, да и те, возможно, задержутся. Гвардейцы дрались в десятке шагов от Ши, позволяя им договорить. "Но как?" спросил Вайши. Дед слепо пошарил по земле, схватил какое-то растение, потянул. То был вьюнок с голубыми мелкими цветами. "Что может быть лучше для создания стихийного духа?" Чем кровь старшего ши, подмигнул он, словно замышляя хитрость, и прижал в юнок к груди к открытой ране. Прошептал несколько слов, которые отпечатались в голове Вэя навсегда, и к умирающему со всех сторон рванулись потоки стихии и разума, такие мощные, что окружающее подёрнулось дымкой, стало нереальным. "Елоу Виню, не помешает второй сильный стихийный дух". Он будет послушен членам нашей семьи. И лисой сможет управлять им амулетом на моей крови. Шептал дед, пока вьюнок, чей стебель утолщался и деревенел на глазах, становился золотым, оплетал его тело корешками. Вэй давился слезами, но слушал, сжимая влажную ладонь. «Слушай меня, мой мальчик. Я не вижу уже света, не вижу тебя». Но вижу яное, я лов виню, и всему миру предстоят тяжёлые времена. 6 дней и 6 ночей пройдёт, когда волна от моей смерти обойдёт всю туру, и стихии ослабеют, и равновесие окончательно пошатнётся. Он закашлялся. Юнок ластился к его лицу ростками и ханчёв улыбался, словно ему это было приятно. Золотой ствол уже стал толще мужской руки, шустро пополз вокруг портала, поднимаясь коряжистыми петлями, покрываясь фиолетовыми прозрачными цветами и шипами с внутренней стороны. После этого откроется последний портал, и боги нижнего мира пойдут к нам. В те дни Тура погибнет или возродится вновь. Он замолчал. Лицо его почти одеревенело, а тело почти не было видно за ветками вьюнка, но губы ещё шевелились. Мне не больно, не плачь, шелестел император, но слёзы его внука, горькие, тихие и горячие, падали на золотую кору. Я словно растворяюсь в любимой земле, я лоу виня, мой мальчик, словно погружаюсь в сладчайшую медитацию. Не одна смерть не могла быть мягче этой вей. Вей, вей, слушай, не упусти девочку рудлок. С ней рядом всё оживает, и ты тоже. Вей, вей, последний портал может открыться у пьентана. Будь осторожен. Будь осторожен. Будь, будь. Рука в последний раз сжалась и упала золотой плетью, тут же ставшей частью огромного вьюнка, который уже обошёл портал по кругу и петля за петлёй поднимался над ним гигантским золотым куполом. Лицо Ханши, спокойное и улыбающееся, покрылось наплывами коры, будто тончайшим пологом, и вторая рука легла почти уже неузнаваемому императору по щеку, будто он заснул долгим и хорошим сном. и грудь поднялась и опала в последнем судорожном вздохе. Стоило затихнуть дыханию, и над одеревеневшим телом заплясали стихии, ослабевая, словно проваливаясь. Из леса, не боясь боя, выпорхнули тысячи птиц. Они долетали до купола, садились на золотые петли ствола, чтобы закричать, заплакать во всю мощь. Подул жаркий суховей, И тут же с гор потянуло льдом и холодом, плюнуло языками тумана, загрохотало далекими вулканами. Затрещала земля, побежали во все стороны от купола трещины, и из почти развеявшихся туч косыми лентами стал падать ливень, перемежаясь метелью, закручиваясь в смерчи и уходя на восток. Вейши стоял на коленях у купола, содрогаясь в рыданиях, скрыв лицо в ладонях, не в силах подняться. Его била крупной дрожью, а в голове словно рушились какие-то запоры, и стихия, которая так долго ему не давалась, вдруг стала понятной, как плеть в руках. Сзади мучительно закричал один из гвардейцев, не успевший увернуться от Невечи, и в крови Вейши полыхнула жгучая ярость. Он поцеловал то, что раньше было пальцами деда, и развернулся, поднимаясь. Здесь в елоувине ему помогала сама земля. Стихия плеть послушно легла перед ним, и он хлестнул ею куда достал, веля беречь своих людей и уничтожать не людей. Невечины 50 шагов вокруг рухнули, как подкошенные, и Вей пошёл дальше под косым дождём, меж языками тумана, сжимая в одной руке клинок, а второй, поглаживая ментальную плеть, так легко покорившуюся ему. Дед умер, но на поле боя остался еще один ши, и он не уйдет отсюда, пока все враги не будут уничтожены. К вечеру стихийная волна ушла далеко. Захватывая все новые части туры, в Велоувине продолжались погодные аномалии. Участь иномирян была решена. и их, отступающих к ворчащим камнепадами горам, давили и брали в плен. Но их было так много, и так отчаянно, по-звериному они сопротивлялись, что битва продолжалась еще четыре дня. Пятое мая. Вечер. Вэй, уставший, голодный, спавший урывками под прикрытием гвардейцев, Убивший за эти дни больше, чем все его предки, за десяток поколений до него, покрытый слизью и кровью, остановился только тогда, когда последний отряд иномирян был уничтожен. Красная кровь в венах наследника, наконец, насытилась, уступая место сдержанности Ши. Один из верных гвардейцев с поклоном протянул ему флягу, на Вэй он смотрел с благоговением. Их погибло немало, его бывших сослуживцев, гвардейцев, согласившихся принять в себя равновесников. Почти половина. Но Вэй помянет их потом, у храма первопредка, как и всех павших в этой битве. «Благодарю». Просипел Ши и сделал несколько глотков. Всю воду он пить не собирался, чтобы воин тоже мог смочить горло. Вдали, под вечерним небом, в темноте мерцал переход, покрытый золотом. И Вэй видел огромный, одеревеневший вьюнок, переродившийся в нечто неподвластное разуму. По золотому дереву струился мощный и прекрасный стихийный дух, молодой, но уже знающий, для чего он был создан — для защиты людей Йеллоу Виня. Вэй смотрел на него, а пропитанные кровью волосы трепетали на ветру. Он смотрел и не осознавал, что губу его кривит мягкая и печальная улыбка — очень похоже на улыбку императора, который войдёт в легенды, если Туро выстоит. А ещё он ни разу не подумал о том, одобрит его мастер или нет, просто потому что знал, что всё делает правильно. За эти дни он ни разу не пытался связаться с отцом, а отец не звал его, и Вэй был ему за это благодарен. Но он передал последнее предсказание деда Лисою Когда битва пару дней назад снова вынесла их друг другу, а Лисой уж точно должен была повестить отца, значит и остальные правители тоже уже извещены о сроках открытия последнего портала. Вы сделал ещё глоток, и тут взгляд его прикипел к кружению стихий над окном портала. Он нахмурился и сделал шаг вперёд, но ошибки не было. Он уже видел такой рисунок стихий. Точно так они кружили, словно раздвигаясь над странным камнем, который Вейши нашёл в лесу под Тафией и принёс в храм. А это означало, что последний портал откроется не под Пьентаном. Он откроется в Тафие, там, где живёт Дета Амфат и добрые беззащитные жители, где нет воинов, а защитник Четыре далеко, где трудятся его братья-послушники и ждёт своего мужа беременная Светлана. которую он Вэй пообещал защищать. Он выдохнул и оглянулся. Здесь бойцы уже справятся без него, но там, если откроется портал, если будет нападение на Тафию, то не выживет никто. Дед пообещал отсрочку в 6 дней и 6 ночей, значит, есть ещё сутки, максимум время до утра седьмого числа. Он доберётся. можно использовать листолёты и автомобили. В конце концов можно вызвать равновесника, но для начала нужно по-взрослому поговорить с отцом, показать ему последние минуты деда и рассказать то, что вы и поняла о портале, чтобы оповестили пески, чтобы успели предупредить Тафию, чтобы остальные правители знали, где откроется портал. А затем, даже если отец запретит, постараться за два оставшихся дня добраться до Тафи, потому что он пообещал защиту, а ши не нарушают слово никогда.